— По левому борту ты разуешься. Беттани уже сняла свою обувь, пару старых розовых теннисных тапочек, однако все так же пыталась отодвинуться от дверного проема и ярко-желтого желоба. Было бы неплохо опрокинуть стаканчик-другой перед этим. — Мистер Хоупуэлл держит трап, и все будет в порядке, — сказал Брайан успокаивающе, однако уже начиная пасаться, что, возможно, ему придется столкнуть эту девицу вниз.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 — Это все очень интересно, но у нас действительно нет времени. — Время? — неожиданно взвизгнул Крейг. — Да что, черт возьми, вы знаете про время? — Спросите меня. Меня? Я знаю, что это такое время. Я знаю о нем все. Время коротко, сэр. Время дьявольски коротко. Черт с ним. Я столкну этого чокнутого сукина сына. — — подумал Брайан, — но прежде, чем он успел это сделать, Кэйк Туми повернулся и прыгнул. Он прекрасно выполнил прыжок, прижимая портфель к груди, и Брайан это страшно напомнило старый рекламный ролик, в котором О. Джоя Смит летит через аэропорт в костюме и в галстуке. — Время чертовски коротко! — Прокричал Крейг, съезжая вниз, держа портфель перед собой как щит, брючный его открывая длинные до колена черные нейлоновые носки. Брайан пробормотал «Господи, что за кретин!» Он помедлил наверху трапа, еще раз оглядел такой уютный и знакомый мир внутри самолета и прыгнул. Десять человек... Разделившись на две небольшие группы, расположились под гигантским крылом Боинга 767 с красно-голубым орлом на фюзеляже. Одна компания состояла из Брайана, Ника, Человека с Лысиной, Беттани Симс, Альберта Кауснера, Роберта Дженкинса, Дайны, Лорл и Дона Гафни. Немного в стороне составляя свою собственную группу, стоял Крейг Туми. Крейг наклонился принялся нервно расправлять левой рукой складки на брюках, как бы не замечая ничего вокруг. Его правая штанина крепко закрутилась вокруг ручки портфеля, затем он выпрямился и обвел их безучастным взглядом широко открытых глаз. — Ну что теперь, капитан? — спросил Ник. — Я думал, это ты мне скажешь. — Нам всем. Ник взглянул на него, слегка приподняв одну бровь, будто для того, чтобы понять, действительно ли Брайан этого хочет. Брайан наклонил голову всего на полдюйма, и этого было достаточно. — Я думаю, что для начала нам нужно проникнуть внутрь терминала, — сказал Ник. — Как быстрее туда попасть? У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Брайан кивнул в сторону багажных тележек, стоящих в одну линию под выступом главного терминала. — Я думаю, если не воспользоваться основным входом, быстрее всего будет через багажный транспортер. — Ну что ж, — сказал Ник, — леди и джентльмены, прошу вас. Они шли недолго, но лорел, ведущая Дайну за руку, эта прогулка показалась самой странной из всех, что она совершала в своей жизни. Она представила себе, как они выглядели сверху. Около десятка точек, медленно движущихся по площадке перед ангаром. Не было ветра, не было пения птиц. Не слышно было работающих моторов, и человеческий голос не нарушал этой неестественной тишины. Даже звук ее собственных шагов был каким-то не таким. Она была на высоких каблуках, но вместо привычного, быстрого, звонкого пощелкивания, казалось, раздается лишь слабый глухой стук. Казалось, подумала она, вот в чем дело. Оттого, что сама ситуация была столь странной, странным начинало казаться все вокруг, это просто бетон, звук шагов меняется, если идти по бетону. Но лорел. и раньше случалось ходить по бетону на высоких каблуках, однако она не могла припомнить, что когда-нибудь раньше слышала звук подобный, этому он был мертвенно-бледный, что ли совсем бессильный. Они добрались до багажных тележек. Ник, пробиравшийся между ними, возглавлял их маленький отряд. Он остановился возле застывшей ленты конвейера, выходившей из отверстия в стене, которые прикрывали свисающие сверху полоски резины. Конвейер описывал большой круг в том месте на площадке, где обычно стояли рабочие, снимающие с него вещи, и затем возвращался в теминал через другое отверстие, также завешенное резиновыми полосами. — А для чего эти резиновые штуки? — нервно спросил Беттани. — Я думаю, для защиты от ветра в плохую погоду, — сказал Ник. — Дайте-ка я взгляну туда, не бойтесь, я на минутку. И прежде чем ему ответили, он взобрался на транспортер и, согнувшись в три погибели, направился к одному из отверстий. Добравшись туда, он опустился на колени и просунул голову между резиновых полос. — Мы услышим свист и глухой стук, — подумал Альберт с ужасом, — а когда мы втянем его, обратно он будет без головы. Ничего такого не случилось. Когда Ник повернулся к ним, голова его крепко сидела на плечах, а лицо было задумчивым. — Путь свободен, — сказал он. Но Альберту его голос показался искусственным. — Давайте туда, ребята, если тело жмется к телу и так далее. Бетта не отпрянул назад. — Какие тела? Там что? Трупы? — Я, по крайней мере, их не видел, мисс, — сказал Ник, уже не стараясь изображать беззаботность. — Я просто не к месту, — процитировал старину Бобби Бернса, пытаясь вас развеселить. — Боюсь, получилось бесвкусно и пошловато. Дело в том, что я там вообще никого не увидел. Но это ведь то, что мы и ожидали, не так ли? Да, это было так. Но, тем не менее, это известие произвело на них удручающее впечатление, и на Ника, судя по его голосу, тоже. Они один за другим забрались на ленту транспортера и поползли за ним сквозь резиновые полосы. Дайна остановилась перед отверстием и повернула голову Клоралл. Слабый. Ясный луч света скользнул по стеклам ее очков, превращая их на мгновение в маленькие зеркальца. «Здесь действительно что-то нехорошо», — проговорила она, прежде чем протиснуться внутрь здания. Один за другим проникли они в здание главного терминала Бангорского международного аэропорта. Экзотический багаж, пробирающийся ползком под бандвижной ленте конвейер, Альберт помог Данни сойти с транспортера, и они остановились, ошеломленно глядя вокруг. Ощущение шока, которое они испытали после пробуждения в самолете с таинственным образом исчезнувшими пассажирами, уже успело притупиться. Теперь же изумление уступило место растерянности. Никому из них прежде не доводилось бывать в совершенно пустом здании терминала, пустынная стоянка прокатных автомобилей, темные мертвые мониторы для информации о прибытии и отлете, в офисах Дельты, Юнайтед, Норт-Уэст, Эйрлинг и Мидкоуст, Айрвейс. Никого. В центре стоял огромный бак, на котором было натянуто полотнище со словами Покупайте крабов из мене. В нем была вода но крабов в ней не было. Лампы на потолке не работали, и струйка света, проникающая через двери в дальнем конце зала, исчезала, едва доходя до середины помещения, оставляя вокруг пассажиров двадцать девятого рейса неприятный полумрак. «Так», — сказал Ник, безуспешно пытаясь казаться уверенно деловитым, — «попробуем к телефоны. Он подошел к ряду телефонов-автоматов, — а Альберт тем временем направился к пункту проката автомобилей. В нишах одной из стен он увидел кармашки с надписями «Брикс», «Хэндфорд», «Марчант», «Фенуик» и Пестелмен. В каждом окошке, без сомнения, были бланки арендных соглашений с прилагающейся картой центральной части «Мэна», и на каждой карте была стрелка с надписью «Вы находитесь здесь», указывающая на Бангор. «Но где же мы?» «На самом деле, — подумал Альберт, — и где? Или они перенеслись в другое измерение? Может быть, это «грейтфул дед»?»